Глава 6 Сергей. Просыпаюсь утром и с трудом вспоминаю, что же было вчера. Рядом со мной на кровати валяется новогодняя шапка. Сажусь. Голова едет, во рту словно нагадила две сотни котят. Вот это проводил с друзьями год. Капец какой-то. Вовк. Зову друга. Он почему-то дрыхнет рядом со мной. Вовка, вставай. Тормошу его за плечо. Ноль эмоций. Да, весело. Поворачиваю голову в бок и понимаю, что меня дико мутит. Черепушку вот-вот от боли в кулачья разорвет. Пить нельзя. Особенно сверх нормы. Особенно в компании старых друзей. Чувствую, как рядом со мной вибрирует телефон и понимаю, что я должен ответить. Поворачиваю голову в сторону и ловлю оглушающий колокольный звон. «Ну нафиг. Лучше этой частью тела вовсе не двигать». Принимаюсь шарить по матрасу рукой. Двигаю кисть в сторону вибросигнала и упираюсь пальцами в жужжащий предмет. Крепко сжимая «Алло!» — хриплю в микрофон. В динамике раздается невнятная бульканье. «Алло!» — повторяю, вас не слышно. «Серый ты где, блин?» Сквозь гул все-таки разбираю голос Данилецкого. «Колян, твою мать!» Отмахиваюсь от него. «Дай поспать!» «Какое нафиг спать?» — ухмыляется друг. «У тебя встреча с корреспондентами через час!» «Чего?» Окончательно охреневаю. Сон как рукой сняло, зато в висках пульсирует просто с неимоверной силой. На том конце провода повисает тишина. А затем раздается ржач. Вдруг решил приколоться надо мной, используя мою нынешнюю полную небоеспособность. До кухни бы-то ползти. Хоть чай зеленого с лимоном сделать. А тут друг, блин. Издевается, используя свое положение. «Данилецкий, тебе конец!» Рыча его предупреждаю. «Да прям испугал!» Продолжает ёрничать. «Дрожу, дрожу!» «Да иди ты!» Бросаю безлобно. Злиться на Колю нет никакого смысла, ведь в своём состоянии я сам виноват. В меня вчера никто ничего насильно не вливал. Данилецкий, напротив, лишь останавливал. «Кто ж так прикалывается?» Говорю на эмоциях. «Ну, капец!» Зато живо в себя пришёл. Парирует, быстро ставя меня на место. «Не так ли?» — уточняет с ухмылкой. «Пришел. Да так, что вспомнил половину из того, о чем старался забыть. Лучше бы минералочки привез, бурчу с гнев на милость. Хреново просто жуть. А я предупреждал тебя!» — продолжает издеваться. «Молчи!» — приходит моя очередь отмахиваться. Тошно звездец. Перед глазами по-прежнему стоит одна и та же картинка. Люда и два ее пацана. «Как же парни на маму похожи!» «Копии просто. Только вот где их отец? Почему такая шикарная девушка должна толкаться в общественном транспорте с детьми? Неужели так сложно обеспечить ей нормальные условия для жизни? Она же сыновера дела Наследников, блин. Её после этого на руках носить надо, а не в автобус отпускать. Дайте попить». «Рядом со мной хрипит Вовка. Ему тоже хреново. Судя по голосу, гораздо хуже, чем мне». Да, вот это мы вчера погуляли, так погуляли. Вспомнили молодость, блин. Давно мы с мужиками так не встречались. Теперь будем подкалывать друг друга как минимум месяц, если не больше. Минералочки бы. Голова раскалывается. Нафиг больше я, Нини. Не, не. Перед глазами опять всплывает до боли знакомое лицо моей бывшей. Людочка. Ведь я уверен, что это была она. Сердце отзывается моментально на мысли о девушке. Щемит в груди. Что ж ты тогда решила расстаться со мной? Почему это сделала? Вопросов массы и ни одного ответа на них. То там точно была Люда, я уверен. Никем другим-то девушка быть не могла. Трясу головой, сбрасывая на вождение, и тут же жалею о своем поспешном поступке. Голова взрывается новым приступом боли. Шиплю. «Так хреново!» — с тревогой уточняет Данилецкий. «Неужели понял, что не стоит надо мной смеяться?» «Угу!» — киваю. «Ладно, хрен с ним!» — сжаливается. «Доставку заказывай, в аптеку я сейчас заскочу». Завершаю вызов, кидаю на кровать телефон и падаю головой на руки. Тошно. «Серёг!» — хрипит Вовка. «Чего?» — отзываюсь, понимаю что другу гораздо хуже моего. «Ты помнишь, что вчера было?» Интересуется без особого энтузиазма. «Не, говорю честно. А ты?» «Тоже». Садится на кровати и обхватывает голову руками. «Вертолёт?» — уточняю. «Угу», кева это тут же хмурится. «Башка болит. И у меня, признаюсь. Смотрю на часы и охреневаю. Вот это мы поспали, так поспали». «Вовк», обращаюсь к другу. «Нужно вставать». «Угу», соглашается тот. Кое-как, содравшись с кровати, первым делом бреду в душ. Забираюсь под струи воды, стою, отмокаю. У меня становится чуточку легче. Голова хоть немного начинает соображать. В памяти всплывают обрывки фраз, смех, шутки, тосты. И спор, который Колян заварил. твоя же мать!» Произношу четко, громко, с чувством. Выключаю воду, быстро вытираюсь и выхожу в коридор. «Вовка!» Зову своего друга. «Где ты?» Спрашиваю, пытаясь взять под контроль рвущиеся из груди чувства. Меня аж трясет всего. «Как я мог на подобное согласиться? Это ж крак для меня!» «Здесь я!» Отзывается друг. Голос доносится где-то со стороны кухни. «Иду туда!» Хоть бы это был просто прикол, хоть бы. Вовка, ты помнишь, о чем мы вчера говорили? Напрямую спрашиваю у друга. Прикалываешься? Ухмыляется. Я не помню, какого хрена к тебе поехала а ты спрашиваешь про разговоры. Спор у меня с Соловьевым был? Спрашиваю у него в лоб. А, ты про это? Смеется и тут же морщится от боли. Был, конечно. Капец мне. Ошеломленный присаживаюсь на стул. за чего? Вовка смотрит на меня с сомнением. Это ж было в самом начале вечера. Реально забыл про условия? Такое забудешь, блин. Кидаю в сердцах. Ну это да. Куравлёв снова посмеивается. Попал ты, конечно, конкретно. Соглашается. Попал так, что просто звездец. Подвожу итог. Это ж надо было допиться до такого состояния, что поспорить с другом и обязаться явиться к своей бывшей в костюме Деда Мороза. Да не просто явиться, а с подарками для её сыновей.